Рецепт седьмой. Немного сырого мяса. Когда он видел, как его приятели знакомятся с какой-нибудь девушкой, а через неделю та переезжает к новому бойфренду жить, то искренне не понимал почему. Она стала жить с ним потому, что он вот такой? Ой, не верю я в эти сказки. Свою девушку молодому человеку хотелось намертво привязать к себе тысячу ниточек общими словами, привычками и воспоминаниями. За те два года, что они были вместе, он, например, сводил ее во все национальные рестораны Петербурга. Национальные кухни очень недешевы. Ему приходилось использовать служебные положения. Выбрав по справочнику заведения, где они собирались отобедать, он набирал номер и говорил, что собирается писать об этом ресторане. Хозяева интересовались, сколько это будет стоить. И он, немного обиженно, говорил, что нисколько. Я не рекламный агент, я хочу дать читателю адекватное представление о феномене национальной кухни. Единственное, что для этого нужно, может быть, продегустировать несколько блюд. Польщенный хозяин оттайвал терял бдительность, говорил, что, коли так, проблемы нет. Молодой человек звонил, и они шли ужинать к в сальман, к немцам в Варштайнер форум и к индусам в Тандур. В Багдаде их учили руками есть плов, в Моллис поили ирландскими коктейлями, а в Измайловском дворе угощали крокодилятиной и акульем стейком. Главный плюс его ноу-хауса состоял в том, что никто не обещал рекламировать ресторан. Речь шла лишь о том, чтобы описать кухню. А раз так, то чтобы потом не появилось в газете, финансовые претензии не принимаются. Если девушка хотела, то в национальные рестораны они могли ходить и пять раз в неделю понедельник в Tex-Mex в нескольких мелодиях, во вторник в итальянский Милана, в среду в канадский Монреал Стейк, и там пьяный хозяин выпивал с ними четыре бутылки самого дорогого виски. А в субботу он приглашал ее, например, в еврейское кафе «Жемчужина» на Васильевском. Она была еврейской девушкой, но сказала, что Разносолов, как в «Жемчужине», не только не пробовала раньше, но даже не слышала, что такие бывают. Несколько раз он договаривался с плавучим рестораном «Океан», что те пригласят их на свою суши-пати. Добираться до океана было сложно, они так и не собрались туда съездить. Суши — это японское блюдо из сырой рыбы с рисом, а суть океанских вечеринок состояла в том, что заплатив 30 долларов, вы можете весь вечер в неограниченном количестве есть это... эту... этот... эти... суши и накачиваться шампанским. Угостить ее чем-нибудь японским ему все равно хотелось, и на годовщину знакомства он взял в библиотеке поваренную книгу, купил в магазине экзотической кулинарии, за московским вокзалом продукты, и своими руками наготовил целый стол японских блюд. Он купил цветы и шампанское, и когда девушка вошла в комнату, на столе уже горели свечи и ароматические курительные палочки. Вечером она сказала, что раз все так удачно складывается, то черт с ним, пусть сегодня будет его любимый оральный секс. Китайские рестораны они обошли все. Первый раз китайскую кухню ему удалось попробовать в Хельсинки. Ресторан принадлежал финским китайцам. Им понравилось такое сочетание. В ань на московском проспекте их угощали хо -го, любимым блюдом маньчжурских императоров. Хо-го это полоски из сырого мяса, нарезанные толщиной в миллиметр. Перед каждым обедающим ставится котелок кипящей воды. Вы по вкусу добавляете приправы и специи. Обмакивая мясо в бульон, доводите до кондиции и тут же едите. Запивали хого, а не китайской рисовой водкой. В тот вечер в ресторан с ними пошел приятель Миша. Он развлекался тем что заставлял официантов пить с ним за Мао Цзэдун и Всемирную Победу культурной революции. Приятель Миша в свое время был католическим монахом, жил в Польше, во францисканском монастыре. Собирался ехать служить в Сибирь, а потом ушел из ордена, сидит без работы и много пьет. Другой знакомый тоже, францисканец, ушел из монастыря еще раньше Миши, женился и успел сделать двоих детей. Чтобы прокормить семью, днем он бегает рекламным агентом, а вечерами работает барменом в клубе Доминикас. Главное в любой истории это не начало, а все-таки конец. Почти сразу после их второго Нового года его пригласили съездить на турбазу в поселок с игривым названием Шапки. Это было время, когда он не знал, чего еще придумать, чтобы девушка никуда не уходила. Когда он каждый вечер хотел одного – напоить ее до неспособности уехать домой, уложить рядом, всем телом прижаться к ней, трогать ее кожу. Пригласил коллега. В Шапках он обещал финские сани, сауну, танцы ночь напролет. И очень недорогой алкоголь в баре. Они поехали вчетвером. С коллегой была жена. Дешевого, а равное и дорогого алкоголя в турбазовском баре не оказалось. Водку пришлось покупать в сельском магазине. Она была разлита в высокие узенькие бутылки из-под вина ностальжи с одинаковыми черными этикетками. На некоторых было написано московская а на других столичное. После первого же глотка, пахнущей ацетоном столичной, коллега заснул. Но в три часа ночи проснулся, избил жену и побежал за следующей порцией алкоголя. Шесть километров в одну сторону через ночной зимний лес. Утром коллега врулил в двери, справившись с непослушными глазами. Сказал, что пока они спали, он обо всем договорился. Вместе с шапковскими колхозниками они идут в баню. Колхозники отличные ребята, их пятеро ночью он с ними пил. И теперь все будут мыться вместе, голые, так веселее. И все равно молодой человек был рад. Он катал ее на финских санках. На кособоком облезлом столе они играли в пинг-понг. Ночью они ходили гулять в лес и делали секс при луне, прямо на сугробе. Одеваясь, она спросила, не слышал ли он подозрительных звуков. Ей показалось, что неподалеку бродят злые серые волки. В соседнем номере был приемник, и ночью через стену им была слышна неплохая радиостанция. Единственная проблема — в санатории отвратительно кормили. Когда усталые. «Пахнущие хвоей, они через три дня подъезжали к городу». Девушка спросила, нет ли у него мысли насчет, где бы поесть. Он вспомнил, что сегодня отмечают китайский Новый год, и прямо с вокзала позвонил в Тянянь. Вдали от родины китайцы стараются не растерять традиции и пышно отмечают национальные праздники. Особым шиком считается, если праздник посетит генконсул КНР. Когда они подъехали к Тяняню, большая консульская машина с флагом на капоте стояла перед входом. Фонари не работали. В темноте выли замерзшие собаки. А за дверью начинался настоящий, пахнущий пряностями Китай. В толпе он отыскал Сашу Абакумова. Тот сказал, что ничего интересного они не пропустили. Скоро гости смогут вон в том аквариуме выбрать черепаху, из которой им в темпе приготовить жаркое. Все посмотрели концерт национального ансамбля. Тосты говорились по-китайски, но он верил, что за плохое выпить не предложат. И пил до дна. Китайцы развлекались караоке. Посреди вечера к микрофону вышел квадратный от сбугрившихся мышц мужчина. Хозяин ресторана представил его как чемпиона мира по ушу. Абакумов откинулся в кресле. «Хорошо, блядь, сидим, едим, понимаешь, пьем, а чемпионы мира по ушу нам еще и песни поют». Блюдом вечером были пельмени, которые по традиции должна была готовить жена старшего за столом мужчины. Похожая на старую нянечку, супруга консула провела весь вечер на кухне. Гостей было больше сотни, пельмени пришлось налепить огромный таз. Хозяин ресторана, засмеявшись, что-то крикнул, и гости принялись чуть не руками хватать пельмени. Молодой человек тоже протянул официантке тарелку. Пельмени напоминали магазинные равиоли. Энтузиазма китайцев он не понимал и спросил хозяина, почему все так себя ведут. По-русски ресторатор говорил плохо, но все-таки объяснил, у них в Китае есть примета. Особая новогодняя примета. В три из нескольких сот пельменей они закатывают по целому арахису. Те, кому достанутся такие счастливые пельмени, могут загадывать желание. Оно обязательно сбудется, ведь это Новый год, вы понимаете, о чем я говорю? Девушка громко на весь ресторан рассмеялась. Все три ореха лежали перед молодым человеком на пустой тарелке. Об один из них он чуть не сломал зуб. «Сколько их было, этих пельменей? Никак не меньше десяти тысяч!» В варочном котле их, наверное, перемешивали, а уж перед раздачей перемешивали точно, он сам видел. Но все три ореха достались ему. Не верите? Честное слово. Я хочу жениться на ней. Хочу, чтобы она была только моей. Я устал так жить, устал бояться ее потерять. Пусть теперь все будет иначе. Пожалуйста.